20. Да, просто сказала она. Священник вздрогнул от неожиданности. Почему? Почему ты соглашаешься? спросил он. Вилианка улыбнулась, и её кожа, кажется, засветилась ещё ярче. Потому что ему так хочется. Так не пойдёт, покачал головой священник. Это твоя жизнь. не его моя жизнь повторила девушка. Она словно была озадачена такой постановкой вопроса. Моя? Тебе придётся жить с последствием выбора. Речь идёт о твоей душе. Если вы меня покрестите, я или буду хорошей и попаду в рай, или буду плохой и попаду в ад. «Примерно так», – улыбнулся священник. «Если вы меня не покрестите, я попаду в ад». «Да? Тогда почему я? Должна долго думать. Я не хочу попадать в ад». Священник закашлялся, маскируя растерянность. Впервые в жизни он столкнулся с таким прагматическим подходом к вере. «Вы говорите, не убей, не укради». Я не убью и не украду. Я буду стараться и приходить в церковь, а потом поподу рай. Всё так. Я согласна. Я хочу рай. Священник смотрел в её ясные глаза и понимал, почему наместник влюбился, почему плюнул на свою семью. Вряд ли здесь был зов плоти. Здесь было нечто другое зов язычества, древности. первобытности с присущими ей простотой и честностью она одержима дьяволом или он или мы оба или если вы меня не покрестите я не попаду в ад насторожилась вилианка может быть я не попаду ни рай ни ад я не знаю сказал вдруг священник Солгат, глядя в её глаза, он бы не сумел. Она улыбнулась. Я хочу рай. Давайте меня крестить. Священник читал молитвы. Голос гулко разносился по небольшому помещению, и казалось, будто вокруг уже не деревянная церковь, наспех построенная в позабытом Богом городе за пределам империи, а каменный храм. Она слушала и улыбалась. Отрекаешься ли ты от сатаны и от дел его? Трижды спрашивал священник, и трижды она отвечала: "Отрекаюсь", продолжая улыбаться. Что для неё сатана? Для неё вся вселенная комната для игр. Она не ведает ни зла, ни добра, ибо её народ не вкушал от древа познания. Так что же я творю? Господи, что же я творю теперь именем твоим? Господь молчал. Крохотная и несчастная, будто потерявшаяся в большом городе малютка, дрожала, забившись в угол, вера священника. Еле ж дыхание вилеанки раздувало пламя. Это она проводила обряд. Она крестила его, как заботливая мать чинит игрушку своему сыну. А сын смотрит на эту игрушку, и пытается радоваться, но не выходит, потому что он вырос, и игрушка ему больше не нужна. Какая боль! Капли святой воды пали на её лицо, и она прикрыла глаза. Шнурок коснулся её шеи, и её пальцы дотронулись до серебряного креста. Встань, дочь моя, прошептал священник. Она поднялась Виллианка, христианка. И теперь уже он опустился перед ней на колени. Что дальше, святой отец? Он сидел на скамье не просто уставший, вымотанный, а наместник сидел рядом и смотрел требовательно, напуганно. Вы всё видели, шепнул священник. Что я видел? Она приняла крещение. На ней была святая вода, она носит крест. Будь в ней дьявол, он бы не стал этого терпеть. Тогда что это было? вскричал наместник. О, вы не видели, отец. Не слышали, как она говорит на разные голоса, как говорит тремя или четырьмя голосами одновременно. Не слышали, как она поёт? Она пела у меня в кабинете, я был внизу. Я слышал её голос. Повернулся, и она стояла передо мной, а песня продолжалась. Что это, если не одержимость? Он смотрел со злостью и страхом. Он хотел получить ответ, любой ответ, любое руководство к действию. Так Моисей поднимался на гору Синай, так и Иисус молился в пустыне. Наосвящение не мог дать наместнику ни ответа. не руководство. О, уходите отсюда, сказал священник. Но уходите, прошу. Я устал. Я болен. Оставьте меня одного. А когда они ушли, когда священник погасил огонь, он вернулся к себе в комнату, упал на кровать и рыдал, грызя подушку. Он не знал, почему плачет. знал лишь, что потерял нечто очень важное и что теперь ему не на чем стоять.